Пошли руки мыть, сели за стол, выпили по рюмочке вишневки, а у него, вот сад, то есть все время рот не закрывается. Ёмполь, ёмполь и ямполь. «Вы не знаете, — говорит он, — что это за город?» Город бездельников и сплетников. Если б вы меня послушали, вы держались бы от них в стороне, не говорили бы с ними ни слова. Ничего не рассказывайте им. Кто вы, откуда, что вы тут делаете? А моего имени даже не упоминайте, как будто вы меня не знаете. Понимаете? Рэп Минахи Мендл. Вы меня совсем не знаете. Так он мне наказывает раз десять подряд. Я ухожу и даю телеграмму моему компаньону в Ермолинец, как мы и сговорились. А пишу я очень ясно следующее. Товар осмотрел. Первый сорт. Шесть тысяч. Телеграфируйте сколько напротив. Где са. На другой день от моего компаньона прибывает какой-то странный ответ. Упирался десять. Напротив половина шесть, работайте надбавки, согласен, жмеринки, товар прима, телеграфируйте. Бегу к своему Мойшенислу, показываю ему депешу и прошу разъяснить мне ее, потому что я ни слова не понимаю. Он прочитал депешу и говорит, — Чудак, чего вы тут не понимаете? Это ж яснее ясно. Он, понимаете ли, хочет, чтобы я дал десять? — Тогда он мне даст половину шести, то есть три тысячи. Напишите ж ему, что он чересчур румен. Короче говоря, сколько бы он ни дал, даю в два раза больше. И еще пишите, чтоб не медлил, потому что найдется другой. Я послушал его и дал компаньону такую депешу. Короткие слова. Сколько дает, кладу напротив в два раза более. Не медливать, подхватится другой». В ответ «Снова получаю непонятную телеграмму». «Согласен. Два раза менее выговором тысяча назад. Товарноходка». «Снова бегу с к моему кембоку». А он опять «Все ясно. Ваш компаньон говорит, что согласен дать ровно половину, но с условием, что получит тысячу обратно. Это значит, если я, к примеру, дам десять, то он должен был дать пять» но ему хочется оттянуть одну тысячу. Получится знать, что я даю десять, а он только четыре. Не глуп, что ли, говорить. Он хочет меня обдурить с головы до пят. Но я, знаете ли, купец, и в делах кое-что понимаю. Я лучше дам ему вдвое больше того, что дает он, да накину тысячу. Иначе говоря, если он даст три, дам семь. Даст четыре, дам девять. Даст пять, дам одиннадцать. Раскусили? Так вот... Говорит, идите сейчас же и дайте ему строчную, чтобы он не тянул, и пусть тоже ответит вам строчной о встрече, и делай с концом. Бегу, даю своему Ашеру строчную депешу. Даст три, кладет семь. Даст четыре, кладет девять. Даст пять, кладет одиннадцать. Не тянуть длинную скамейку. Строчите, выехаем. В ответ получаю строчную депешу всего два слова. Выехаем, выехайте. Когда прибывает такая важная депеша? Конечно, ночью. И ты сама должна понять, что спать в эту ночь я уже больше не смог. Стал рассчитывать, сколько примерно наберется на мою долю, если, скажем, Всевышний поможет, и я сосватую весь список который лейбеле бельский потерял. Что тут в сущности невозможно, если Бог захочет? Я твердо решил, как только с Божьей помощью проведу это дело, заключить со Шаром постоянный союз. Человек он, судя по всему, предприимчивый, да и везет ему здорово, И, разумеется, Лебеля-Бельский тоже не будет обойден. Что я могу иметь против него? Он тоже бедняк, обремененный семьей. Еле дождался утра, помолился и пошел к моим где депешу показывать. Те сразу велели подать кофе со сдобными булочками. И было решено, что в тот же день мы в вчетвером выезжаем в жмеринку. Но для того, чтобы Ямполю не показалось подозрительным, чего это мы едем вчетвером, мы устроили так. Я выезжаю с поездом, который уходит раньше, а не позже. А до их приезда я в Жмеренке присмотрю для них гостиницу получше и закажу приличный ужин. Так оно и было. Приехал я в Жмеренку раньше всех... Остановился в лучшей гостинице, собственно, единственной в Жмеринке под названием «Одесская гостиница». Познакомился первым долгом с хозяйкой. Очень славная женщина, гостеприимная такая. Спрашиваю, что у вас можно покушать? А чего бы вы хотели? Рыба у вас есть? Можно купить. Ну, а бульон? Можно и бульон сварить. С чем? С лапшой или с рисом? «Хотя бы с клёцками. Ну, а, скажем, к примеру, жареные утки?» «За деньги, — говорит, — можно и уток достать. «Ну, а пить?» — спрашиваю. «А что вы пьете? Пиво есть? Почему нет? А вино? Были бы денежки. Так вот, — говорю я, — потрудитесь, дорогая моя, готовьте ужин, не больше, не меньше, как на восемь персон». «Откуда взялось восемь персон?» — отвечает она. «Ведь вы только один. Странная женщина», — говорю я. «Какое вам дело? Вам говорят восемь. Значит, восемь». «Во время нашего разговора входит мой компаньон». Репошер, то есть, бросается мне на шею и начинает целовать меня и обнимать, как родной отец. Чуяло мое сердце, говорит он, что найду вас здесь, в одесской гостинице. Тут есть что перекусить. Только что, отвечаю, я заказал хозяйке ужин на восемь персон. Причем тут ужин, говорит он. Ужин ужином. Но пока обе стороны выберутся и приедут, мы вовсе не обязаны поститься. Вы тут, я вижу, свой человек. Прикажите накрывать на стол, пусть нам подадут водочки и чего-нибудь мясного на закуску. Кушать хочется, — говорит, — до полусмерти. И, не ожидая долго, Ария Пошер направляется на кухню руки мыть, знакомиться с хозяйкой, велит подавать, что можно, и мы садимся честь честью за стол». Репошер, закусывая, рассказывает чудеса, как он стену пробивал. В лепешку расшибся, пока ему, наконец, удалось сломать своего аристократа, дать эти три тысячи. «Как это?» — говорю я, — три тысячи. Ведь речь шла о четырех и не меньше. «Разрешите», — отвечает он, — «репменахем Мендл, я знаю, что я делаю. Меня зовут Рэпошар. Надо вам знать, говорит он, что мой таш вовсе ничего давать не хотел, потому что он знат о происхождение а жена его еще больше родовита. Он говорит, что если б хотел породниться, с кем попало, то ему бы еще доплатили. Словом, я достаточно потрудился, горы ворочил, еле-еле с грехом пополам уговорил его дать, по крайней мере, две тысячи.